Глава 15. Воспоминания. Посольские купола. Поля, засеянные энергетическими цветами, тянулись на добрую сотню километров. За ними снова лежала пустынная местность. Пологие низкие барханы, серый песок, редкие скалы и груды камней под мрачным желтоватым небом. Иногда Триверьяну чудилось, что в каменных глыбах проступают знакомые очертания стены лестниц, колонны фундаментов. Но древние руины убегали назад так быстро, что он не успевал их рассмотреть. Да и стоило ли этим заниматься? Время поджимало, а раскопки – дело долгое, трудоемкое и непростое. К тому же Ивар полагал, что в этих развалинах нет ничего, кроме камней и обломков пластика. Возможно, под ними были подземные камеры, как в древнем городе, и в них изваяния, барельефы и другие артефакты. Нечто такое, что проливало свет на прежних обитателей, их жизнь и трагический конец. Но все это – забота грядущих экспедиций и специалистов-археологов. Он мог бы помочь им, припомнив, где и когда увидел статую Лоона Эо. Но этот эпизод не торопился просыпаться в памяти. Казалось, его занесло тысячелетними песками, такими же, что покрывали хтон. Солнце поднялось в зенит, когда навстречу стали попадаться ручьи, питавшие озера, и скалы покрупнее, собранные плотными группами, окруженные полями энергоцветов. Была тут и другая растительность, теснившаяся к водоемам и больше похожая на земную, чем шипастые стебли и деревья змеи. Кустарник с перестой, как у папоротника листвой, травы с метелками длинных зеленых хвоинок и колыхавшиеся на слабом ветру гибкие ленты, произраставшие на толстых биресоватых стволах. В этих лесах, пронизанных скудными лучами солнца, водилась какая-то живность. В озерах что-то булькало, а на кустах Тревельян разглядел мохнатые шары величиной с кулак со множеством глаз и конечностей. «Проклятое паучье племя!» — заметил командор. Подключенный к зрительным органам трафора, он видел больше подробностей, чем Тревельян. «Пауки!» — клянусь великой пустотой. «Я слышал, что в далеком будущем, когда оскудеет наша планета и солнце начнет гаснуть, только они и останутся на Земле. Пауки! Ну, еще тараканы и крабы!» «Может быть!» — отозвался Тревельян. «Но это случится не за 10 тысяч!» а через миллионы лет. Этот мир был процветающим и живым еще недавно, в геологических масштабах, разумеется. Синдром ускоренного старения? от чего бы? Понятия не имею, но я с тобой согласен. Примерно так же будет выглядеть Земля через сотню миллионов лет. Или через миллиард. Мышцы уивора затекли. Хотелось размяться, но он лишь вздохнул и мысленным усилием включил режим массажа. По оболочке скафандра от шеи до пят побежали волны, заставляя тело расслабиться. Он закрыл глаза и представил, что лежит в бассейне, в теплой, пахнущей морем и солью воде. Сейчас проплывет метров 200, примет душ и пообедает. Телятина под грибным соусом, отварной картофель, сливовый пудинг, сухое красное вино – И кнелинский коктейль. Потом прогуляется по кораблю, поболтает с милой Анной Кей или найдет собеседника посерьезнее. Скажем, портрет оба Каища, специалиста по скифам, гуннам и монголам. И обсудят они, что делать с серым трубачом, братом двух солнц, стражем очага, взирающим на юг, с этим кровавым деспотом и ледоедом. Глядишь, оба Каища что-то и присоветует. «Верно сказано в книге Ездано», — подумал Тревельян. «У нас есть только то, что мы теряем». «Потом, разумеется, сожалеем об утерянном». «Что ему не сиделось на корабле в безопасности, уюте и хорошей компании?» «Зачем он потащился в эту гнусную пустыню?» «Любопытство, склонность к авантюрам и любопытство». «А ведь Ездан, Нелинский, мудрец и правительств, говорил и такое». У протянувшего руку к запретному знанию, да будет она полна пыли. Так и получилось. Что сейчас в его руке? Древняя пыль этого мира, до да четыре взбесившихся киборга, но еще те статуи. Статуи, конечно, ценная находка. Припомнить бы, где он их видел и когда. А вот и жучки, произнес Командор, выстроились, как почетный караул, и нас не трогают. Тут наверняка укрепленные позиции, вторая линия обороны. Они миновали очередную группу утесов, окруженную полосой растительности. На скалах в одинаковых позах застыли сокрушители форданта. Стволы метателей смотрят вверх, лапы согнуты, резаки и клешни втянуты в отверстия корпусов. «Демонстрация мирных намерений», — решил Ивар, чувствуя слабое давление в затылке — будто невидимая ладонь гладила его по волосам. Что-то пыталось проникнуть в его разум. Кто-то стучался в мозг, разыскивая щелку в ментальном барьере. Эти попытки были настойчивыми, но осторожными. «Вон из моей головы!» — пробормотал он на альфа-хаптере. Очевидно, мысль была воспринята. Незримая ладонь исчезла, словно огромный многоногий спрут отдернул щупальцы. Наступил полдень. Солнце стояло в зените, ветер стих. Температура за бортом, как сообщил командор, достигла плюс 10 по Цельсию. Сержант и его подчиненные бодро пылили среди пологих дюн, огибая каменные россыпи и перешагивая мелкие ручьи. Чудилось, что равнина бесконечна. Ее серый окоем сливался с желто-серым небом, и кроме редких скал с пятнами зелени, ничто не привлекало взгляд. Веки Ивара сомкнулись. Он засыпал, мерно покачиваясь в кресле, погруженный в изменчивую плыть трафора. Спинка за его плечами подалась назад, под головой сформировался валик. Скоп продолжал трудиться, массируя тело. Крохотный ментальный щуп коснулся его сознания, оставшись незамеченным. Тревельян пребывал уже за гранью яви. Годы, словно облетающие листья, уносились ветрами времен, и с каждым вздохом он все глубже погружался в прошлое, в юность, не столь лишь далекую по нынешним меркам земли, но, как и в древности, канавшую безвозвратно. Ему снова было 18 лет. Он снова учился в академии, и на его зеленоватой униформе блестели нашивки первокурсника.